Фетишизм выбрала темой своих исследований известный историк моды профессор Нью-Йоркского института технологии моды и куратор музея При нём Валери Стил. Fetish, Fashion, Sex and Power. Таково название одной из её книг. Не понимая природы фетишизма, сегодня невозможно понять моду, полагает Стил. С модным бизнесом тесно связана и индустрия красоты. как превращаются в фетиш духи известных дизайнерских марок, почему символы маргинальной субкультуры становятся рекламными штампами, об этом и рассказывает в своем интервью Валерий Стилл. Выпускница Ельского университета, доктор наук в области истории и культур, профессор Нью-Йоркского института технологии и моды, Валерий Стилл возглавляет музей моды, созданный при институте. Любая из организованных ею выставок, будь она посвящена биографии корсета или обуви, китайской или французской моде, становится событием. Стил автор монографии «Мода Парижа» 1988, фетиш «Мода секса и власть» 1996, 50 лет моды 1997, сумки «Лексикон стиля». 1999-й, «Китайский шик», 1999-й, «Культурная история корсета», 2001-й, «Красное платье», 2001-й. Госпожа Стил, предметом ваших исследований стал фетишизм в одежде. А могут ли стать объектом поклонения духи или шире запах? Насколько реален, по-вашему, феномен обонятельного безумия, Крайняя степень, которая описана в парфюмере Патрика Зюскинда. Фетиш это сюжет, который лишь притворяется вещью. Иными словами, он не обувь или корсет, а истории, в которые вовлекают эти предметы сексуальные фантазии людей. Именно легенды превращают самые обычные вещи в фетиш. Одежда, обувь, аксессуары самый распространённый объект фетишизма. Ничего удивительного, ведь они непосредственно соприкасаются с человеческим телом и по ассоциации могут легко замещать его. Однако предметом поклонения могут стать и сами части тела, например, длинные волосы, большая грудь, но в фетиш готова превратиться и самая неожиданная вещь: от расчёски до руля спортивного велосипеда. Порой обожествляются не предметы, а понятия более абстрактные, например, голос Мелодия или запах. Так фетишизм, объектом которого становится кожа, подразумевает не только созерцание одежды из этого материала, корсетов, курток, сапог, их блестящей и жёсткой фактуры, но и наслаждение звуками, которые издаёт кожаная одежда, её хрустом и скрипом, и, безусловно, прекрасным животным ароматом. Есть ещё один путь, по которому запах проникает в фетишистские фантазии. Героини эротических сценариев нередко становятся особый тип женщины, так называемая phallic woman. Это очень сексуальная, яркая, привлекательная героиня, обладающая всеми внешними женскими достоинствами: большой грудью, узкой талией, широкими бёдрами, и при этом наделённая мужским характером. Властная, агрессивная, стремящаяся доминировать в любых, в том числе и сексуальных отношениях. Фетишист приписывает ей и особенности мужской физиологии. Как правило, в его фантазиях такая женщина не только носит определенную одежду и обувь, но и обладает определенным, например, мускусным запахом. В то же время другой тип волос. Фетишизируемой женщины, например, облаченный в шелк и кружева, может быть наделен более легким женственным, цветочным или фруктовым ароматом. В подобных сексуальных фантазиях большую роль играет и запах, связанный с определенной частью тела. Например, некоторые фетишисты утверждают, что кожа ржеволосых женщин пахнет иначе, чем блондинок или брюнеток, и этот запах – обязательное условие зарождения тела. эротических желаний. Используют ли элементы субкультуры фетишистов создатели парфюмерной рекламы, как это делают, например, компании, разрабатывающие постеры для одежды или обуви? Безусловно. Авторы рекламы духов эксплуатируют визуальные стереотипы культуры фетишистов не менее широко, ведь они тоже создают историю Частые элементы этого стиля можно увидеть в рекламе духов тех брендов, которым дали свои имена модельеры: Цитируиши, фитишистский гардероб. И при создании коллекции одежды: Жан-Поль Готье, Thierry Mugler, Vivienne Westwood, Александр Маккуин, Джон Гальяно, Gianni Versace. Очень интересным примером Фитишизация духов стала рекламная кампания аромата Опиум марки Yves Saint Laurent. Название духов откровенно провокационно, ведь речь идёт о сильном наркотике, и их реклама была всегда столь же двусмысленна. Каждый раз на ней появлялась женщина, как бы на время потерявшая рассудок, впавшая почти в полуоброчное состояние, будто умирающая от передозировки наркотиков или оргазма. Откровенный эротизм модели, её типаж и поза, как бы предполагал зрители, то же желание экстаза и избытка чувственных удовольствий, будь то наркотики или секс. Все рекламные образы Опиум пронизаны духом декаданса. Они всегда имели исключительный успех и для многих превращали сами духи в объект потребительского фетиша. Один из самых скандальных рекламных образов опиум. Особенно наглядно показывает, как именно используется в парфюмерных постерах фетишистский стиль. На рекламе изображена совершенно обнажённая манекенщица Софи Дал. Девушка обладает роскошным телом и по идее должна быть полна жизни и сексуального желания, но её кожа мертвенно бледна, как у она бывает у наркоманов или ведьм. Доказательством ведьминской натуры героини становятся для зрителя её длинные рыжие волосы и единственная одежда туфли на высочайшей шпильке. Оба аксессуара в контексте европейской культуры выдают женщину одновременно желанную и опасную, а в рамках интересующей нас субкультуры типичную fellic woman. Кроме того, и длинные густые Волсы и туфли на каблуках-стилетах хрестоматийные объекты фитиша. Элементы фитишистского стиля используются не только в рекламе духов, но и в их флаконах. Один из наиболее поразительных примеров духи Жан-Поль Готье. Их флакон повторяет формы женского торса. Эту идею Готье взял у Эльзы Скьепарелле. Одни из духов, которые в 1930-х годах имели похожий флакон. Ей в свой очередь подсказали идею флакона пышной формы актрисы Мэй Уэст. Но если Скьепарелли выбрала традиционный случай фитиша, когда объектом желания становится определённая часть тела, то Духи Гоция обожествляются в двойне. Он не только представляет классический женский торс, пышный бюст, узкая талия, широкие бёдра, воплощение женской эротической привлекательности. Он к тому же одет в металлический корсет излюбленный предмет фетишистского гардероба. Так вполне благопристойная и коммерчески успешная индустрия парфюмерии заимствует образы из арсенала субкультуры, ещё недавно считавшейся исключительно маргинальной. Материал подготовлен Жирицкой. Запахи в истории европейской культуры. Балтасар Гросян. Чуткий нос. Ведь нос орган проницательности, потому что нос всю жизнь растёт вместе с всем он для дыхания. Оба этих дела равно необходимы. Нос отличает хороший запах от дурного, чует, что доброе славе это дыхание духа. Зловонный живозодх весьма вреден, всё утро человека заражает. И так проницательность чутко улавливает аромат или вонь нравов, чтобы не заразилась душа, и по сему носу отведено столь высокое место. Он поводырь слепого вкуса. Он заранее извещает, что пищи испорчено, он первый отведывает все кушания, он упивается ароматом цветов и услаждает разум. благоуханием добродетелей, подвигов и славы. Он распознает мужей доблестных и благородных не по запаху амбры, но по аромату достоинства и высоких деяний, ибо именно в этом они обязаны лучше пахнуть, чем плебеев.